Бонусная глава. Давай, Кир, составь мне компанию. Ника упрашивала меня строя милые глазки. Возможно, это последний раз, когда я сажусь за руль ласточки и выхожу на трассу. Ну, по крайней мере, в ближайшие 9 месяцев точно. Ты ещё не сказала Игорю? Нет. А вот и виноватый взгляд. Только я ему совсем не верю. Почему? Потому что тогда бы я не стояла тут и ключи от ласточки лежали бы у него в сейфе. Вот и сама во всем призналась. Тебя бы это остановило. Уже немного изучив характер Ники, я сомневалась, что она вот так запросто послушается мужа. Нет, конечно. Я и отверткой ее завести могу. Но, блин, ругаться совсем не хочется. Так что, прокатишься со мной в парке? Не уверена, что я справлюсь с Чироки на этой трассе. А кто говорит про чероки? Сейчас у Семёна должим тачку. Помнишь ещё, как механикой управлять? Сопротивляться этой безумице было совсем невозможно. Да и мне, если честно, идея пришлась по душе. Только не говори, что в той каламаге Кира обратился я к Игорю, глядя, как потрепанный жизнью ВАЗ 2107 входит боком в очередной поворот, а за ним повторяет манёвр ласточка Ники. Если я промолчу, это что-то изменит, улыбаясь, ответил Волков, от чего я ещё больше напрягся. Кира сказала, что они встречаются сегодня с Никой, но приехав с Игорем к нему домой, своих женщин мы там не обнаружили. Благо он всегда знал, где можно найти свою жену. Тём, а Кира неплохо справляется, почти Нике не уступает. Ты чего так напрягся? Видя моё состояние, спросил Игорь Ана на такой же Колымаге тогда разбилась, произнёс сквозь зубы, не сводя взгляда с двух машин, что уже заходили на второй круг. Не сравнивай гонки на выживание и простой дрифт на пустой трассе, и не пугай Киру своим рычанием. Легко тебе говорить. Да нелегко. Не забыл, что Ника под газель влетела, но не могла она жить без машины. Как я ей могу это запретить? Пока мы разговаривали, машины выехали с трассы и подъехали к административному зданию, возле которого мы стояли. Привет, проказницы, произнёс, смеясь, Волков, как только Кира с Никой вышли из машин. Привет. Кира как-то неуверенно подошла ко мне, с волнением вглядываясь в моё лицо. Ты сердишься? Ты меня испугала. Честно признался, сжимая её ладони в своих, Прости. Не могла отказать Нике. Да и самой хотелось вспомнить, каково это. Она улыбнулась, заметив пляшущих чертей в её глазах, не мог я больше злиться на неё. Понравилось? Ага. Предупреждай в следующий раз, хорошо? Ладно. Но думаю, следующего раза не будет. Мой компаньон будет посажен под замок с изъятием ключей от машины. Я не успел больше ничего спросить, как раздался визг Ники. Мы обернулись, увидев, как Игорь поднял жену на руки, прокружил и, поставив на землю, начал целовать. А она что? Только сейчас ему сказала, что беременна. Ага. Только мы ничего не знаем, не забыл? Заговорщически вполголоса произнесла Кира. Что за внезапный приступ веселья? Громко спросил я, подходя с Кирой к счастливой паре. Мы вернулись от Волковых только поздним вечером. Игорь порхал от счастья, а Ника сдержанно улыбалась и качала головой, наблюдая за мужем. «Тем...» Кира подошла ко мне со спины и провела своими пальчиками по моим плечам. «А...» Я оторвал взгляд от монитора. «А ты детей хочешь?» Неожиданно произнесла Кира. «Только не говори, что ты...» «Воу-оу, Орлов, что за тон?» «Так, ясно. Можешь не отвечать». «Кирюш, ты неправильно меня поняла». Я взял ее за руку и усадил себе на колени. «Я очень хочу детей, но тебе нельзя пока беременеть». Аркадий Степанович сказал, что должно пройти хотя бы три года, чтобы максимально восстановились ткани, насколько это возможно в твоем случае». Нагрузка на кости и суставы во время беременности большая, и И успокойся, я не беременна, просто спросила. Я буду очень счастлив, если это произойдёт, можешь не сомневаться. Я поцеловал её коротко в губы. Но волноваться за тебя не перестану. Я знаю. Она прижалась ко мне, обвивая своими руками мою шею. Но пока можешь расслабиться. Просто чисто волковых навеяло такие мысли. Не одной тебе. Я улыбнулся. Но я не хочу торопиться. У нас есть ещё 2 года. Потом я хочу сначала девочку, а потом мальчика. Может и двух мальчишек, а лучше близнецов. А губа закатывающая машинку вам не подарить, Артём Сергеевич? Возмущённо проговорила Кира, но улыбку сдержать не могла. Аринешком по попе. Я поднялся, подхватив Киру, и бросил её на кровать, нависая сверху и беря поцелуем в плен её губы.